Глава сорок Внутреннее море оказалось настолько широким, что Йока не могла разглядеть противоположный берег, как бы ни пыталась. В остальном это море было совершенно обычным. Йока стояла на палубе и вдыхала соленый морской воздух. Корабль покинул фуга и, рассекая волны, двигался на север, направляясь в город под названием Уго. Путь по морю от Фуга до Уго занимал три дня и две ночи. Сперва побережье Н выглядело совершенно неотличимым от побережья Ко. Но когда корабль подплыл ближе, различия стали очевидными. Гавань была практически в идеальном состоянии, а позади неё расстилался огромный город. Уго был больше, чем любой из городов, которые Йока видела в Ко. Если не обращать внимания на архитектуру, можно было представить, что она находится в Японии. Этот вид привлек не только ее. Большая часть пассажиров собралась на палубе и зачарованно рассматривала город вместе с ней. Прилегавший к гавани город был с трех сторон окружен стеной. Город располагался на склоне горы. Он простирался настолько далеко, что ряды богато украшенных зданий вдалеке размывались, становясь единым розоватым фоном. В центре Йоко увидела несколько очень высоких, качественно построенных каменных зданий. Одним из них была башня с часами. Йоко зачарованно рассматривала ее, широко распахнув глаза городская пристань была также выполнена на совершенно другом уровне по сравнению с Аганом. Количество кораблей эта гавань в разы превосходила те, что Йока видела до этого. Их мачты возвышались над гаванью словно деревья, а свернутые паруса, как новенькие белые, так и истертые коричневые, дополняли этот шикарный вид. На причалах было полно народу. Приехав из королевства с намного более жесткими условиями, Йока была ошеломлена тем, что увидела здесь. Сойдя с корабля, она принялась крутить головой, пытаясь сориентироваться в толпе. Большинство обитателей этого города пребывало в хорошем настроении. Лица людей буквально лучились энергией и жизнерадостностью. И ее лицо наверняка сейчас выглядело точно так же. Оказавшись в доках, Йока очутилась в настоящем хаосе. Туда-сюда основали занятые делом портовые рабочие, под ногами крутились дети, отовсюду доносились голоса людей, особенно громко были слышны зазывалы. Все это смешивалось воедино в неком безумном ритме. Йока стояла на пирсе, раздумывая, что ей делать дальше. Вдруг откуда-то со стороны донесся голос — Йока? Она принялась озираться в поисках источника голоса, который, хоть и был знакомым, оказался очень неожиданным. Наконец она различила в толпе темно-серую шерсть и серебристые усы, поблескивающие под полуденным солнцем. Ракусюн? Он принялся протискиваться сквозь толпу в сторону Йока. Как хорошо, что ты добралась сюда в целости! — воскликнул он, схватив ее за руку своей маленькой розовой лапкой. «Как?» «Ну, если плыть из Агана, то ты неизбежно окажешься в Уго, так что я ждал тебя здесь». «Меня?» Рокусюн кивнул, продолжая сжимать ее руку. Йока до сих пор была слишком удивлена и не могла прийти в себя. «Какое-то время я ждал в Агане, но поскольку ты не пришла, я предположил, что, возможно, ты обогнала меня. Но и здесь я тебя не нашел. Поэтому каждый раз, когда в гавань прибывал корабль Иско, я приходил и искал тебя. Я предполагал, что ты задерживаешься и надеялся, что ты сможешь добраться сюда». С улыбкой взглянул на Йока Рукусюн. «Но почему...» «Уже потом я подумал, что мне стоило оставить тебе хотя бы половину денег», склонив голову, ответил Ракусюн. «Должно быть, тебе нелегко пришлось. Прости меня за это». «Но... но это же я сбежала и бросила тебя». «В этом тоже есть моя вина», — горько улыбнулся Рокусюн. «Да и потом хорошо, что ты сбежала. Подумай, что было бы, если бы стража арестовала тебя» но я должен был сам сказать тебе об этом и отдать тебе кошелек, Но не смог, потому что меня вроде как вырубили. Ракусюн, я очень волновался о том, что произошло с тобой потом. Я рад, что ты в порядке. Ракусюн, я бросила тебя не потому, что мне пришлось. Правда? Правда. Идея путешествия в компании... Пугала меня. Я думала, что я не могу никому доверять. Думала, что меня окружают только враги. Вот почему. — И я тоже? Даже теперь? — переспросил Рукусюн, шевельнув усами. Йока покачала головой. — Значит, все хорошо. Пойдем отсюда. — Разве ты не ненавидишь меня за то, что я предала тебя? — Я считаю это глупостью, но нет... У меня нет никаких причин ненавидеть тебя, Йока. Я даже подумывал вернуться и убить тебя. Собравшийся было уйти сюну, услышав эти слова, остановился, но не стал отпускать ее руку. Знаешь, Йока? Да. Сказать по правде, когда я понял, что ты ушла и оставила меня там, я был немного расстроен. Но лишь немного. Я знал, что ты не доверяешь мне. Ты вздрагивала каждый раз, когда я доставал что-нибудь из-за пазухи. Но все же на протяжении всего нашего путешествия я надеялся, что мы обговорим это. Но этого не произошло. Ты сбежала без меня. Из-за этого я был немного разочарован. Но раз уж ты наконец пришла в себя, то все хорошо. Но ведь все нехорошо. У тебя есть полное право сказать мне с катертью дорогой и отправить в Освояси. Возможно. Но ведь мне решать, поступлю я так или нет. Я хотел, чтобы ты доверяла мне. Поэтому, если ты доверишься мне, то я буду счастлив. Если нет, то расстроюсь. Но это моя проблема. Ну, а доверять мне или нет, решать тебе, ведь это может принести тебе как пользу, так и вред. Но это уже твоя проблема». Йока смущенно склонила голову. «Ракусюн, ты... «Такой замечательный!» «Ого! С чего это ты так внезапно?» «Просто я наконец осознала, что зря накручивала себя, думая, что у меня нет друзей в этом мире». «Йока», — произнес Ракусюн, сжимая её руку своей маленькой лапкой. «Ох, насколько же я была не права!» «Вовсе нет!» «Нет, я ошибалась!» «Нет, Йока, в конце концов...» Тебя же выбросило на берег в совершенно незнакомом мире, после чего обитатели этого мира принялись гоняться за тобой, угрожая убить». Какое-то время она просто смотрела на Рукусюна, не зная, что ответить. Увидев выражение ее лица, он рассмеялся. «Ты действительно изменилась, Йока». «Что?» «Я понял это сразу, как только увидел, что ты сошла с лодки. Только слепой не заметил бы». «Меня?» «Да, тебя». Ну так что, пойдем? Куда? В здание правительства. Если ты зарегистрируешься как Кайкяку, местные попытаются помочь тебе. Я слышал, что чиновники напишут тебе какие-то рекомендательные письма или что-то в этом роде. Ты добиралась сюда достаточно долго, так что я успел поузнавать насчет этого. В итоге, когда я пришел в здание правительства и расспросил их, они рассказали мне об этом. Ракусюн, ты невероятный! йока чувствовала что по какой то необъяснимой причине двери ранее закрытые на ее жизненном пути начали открываться перед ней